Глава двенадцатая Воспоминания накатывали, отступали На несколько мгновений показывая происходящее вокруг И накрывали меня опять Я стою на коленях Перед осколками разбитой вазы В зале первого этажа большого дома Из порезанного пальца капает кровь Надо мной склонилась смуглая женщина С узкими черными глазами Это моя мама. Я не боюсь ни крови, ни пореза, ни боли, но плачу, потому что знаю, она должна отругать меня за разбитую вазу, а так пожалеет». Хотя кое-чего я все же боюсь. Лекаря Болеслава, который живет в подвале. Мама поведет меня к нему, чтобы замазать палец. Болеслав совсем недавно у нас. Говорят, он монах из Киева. Я знаю, что Киев — сказочный город, далеко-далеко отсюда, где он мучил людей и животных, то есть мутафагов. Искоса, незаметно, я смотрю на маму. Она хмурится, пытаясь выглядеть разозленной, но потом улыбается и протягивает ко мне руки. Раздаются шаги, к нам идет девочка, она немного старше меня и на голову выше, у нее родинка над левой бровью. Это моя старшая сестра, сводная. Я уже понимаю смысл этого слова, у нее другая мама, хотя тот же, что и у меня отец. Из-за этого она не любит маму, а мама не любит ее. Сестра не улыбается, она вообще никогда не улыбается, разве что когда из своей рогатки убивает птичек во дворе большого дома. Мы с мамой смотрим на нее, а сестра идет к нам, не одна. Она ведет за руку, ведет за руку, она ведет к нам еще одного меня. Я вскрикнул, увидев того, кто ковылял, переставляя короткие ножки рядом с сестрой, светловолосого малыша с яркими голубыми глазами. Вскрикнул и вынырнул из темной волны. «Мутант!» Продребезжала машинка на шее Болеслава, который шагнул к искрящему прибору. «Почему ты вернулся?» Движение его рта, языка и губ пугающе не соответствовали ритму слов, вылетающих из пластиковой коробки на шее, зато лампочка на ней мигала им в такт. «Как себя чувствуешь, мутант? Я хорошо поработал над тобой, но ты долго держался, ничего не говорил». Мои руки все еще лежали на груди, и я слышал их, два моих сердца, бьющиеся в унисон. Слышал, как тогда, в этой же комнате, много лет назад, когда лежал на койке, но не той, что стоит здесь сейчас, а широкой и застеленной покрывалом. Болеслав, еще не лишившийся голоса из-за редкой болезни связок, без динамика на шее, склоняется надо мной. Вдоль стен — полки с банками, где плавают зародыши мутофагов и заспиртованные внутренности человеческие и зверины. На подставке в углу стоит панцирный волк с отпиленной головой, а его голова валяется в полном крови жестяном ведре рядом. Из шеи торчит шланг, идущий к компрессору у полок. Обритая грудь волка вздымается, когда в легкие поступает воздух. У койки двое. Пожилой мужчина с большим крючковатым носом и высокий статный красавец, тоже немолодой, с крупными правильными чертами лица. Болеслав, приставив к моей груди воронку стетоскопа, приник ухом к другому его концу. «Я повторяю!» Брюзгливо произносит он, выпрямляясь, и сразу становится понятно, что бывший монах не любит этих двоих. Ошибки нет. Твой сын мутант. У него два сердца. Мутантское отродье — это все его мать. Управителем Херсонграда не может быть мутант. Заткнись. Высокий, подняв руку, делает шаг к койке. Полы светлых одежд взлетают. Я сажусь, опустив на пол ноги в походных сапогах, еще заляпанных грязью пустошей, окружающих Херсонград. «Мутант? я мутант? Но, мать, нормальная! Ведь не все кочевые мутанты! Нет! Этого не может быть!» «Или может?» «Я и раньше смутно осознавал, что со мной что-то не так. Иногда после бега или драки слышал громкое биение в груди, которое доносилось будто бы из двух мест. Наверное, подспудно я давно понимал, что отличаюсь от других людей, но гнал от себя эти мысли». Высокий мужчина хватает Болеслава за горло. Ты не расскажешь об этом никому, никому, понял? Август второй, скользнув по мне сочувствующим взглядом, подходит к высокому и мягко берет его за руку. Не надо. Арест. Если про это узнают, арест. Ну, конечно, это он. Тот, кто проводил со мной времени гораздо больше вечно занятого отца, кто очень многому научил меня, был мне дороже, чем Август Сид. Я не слушаю, о чем они говорят. Несколько мгновений назад мне показалось, что за приоткрытой дверью кто-то есть, и теперь догадка перерастает в уверенность. Арест что-то говорит отцу, тот отвечает, а дверь приоткрывается все шире. И теперь я вижу лицо того, кто прячется за ней. И его волосы. Там стою я. Это я подслушиваю разговор в комнате. Это я заглядываю в комнату, где сижу я сам. И снова прошлое исчезло. Откатилась назад вместе с темной волной, показав настоящее, бетонную комнату, под стеной которой уже не было полок, меня, стоящего на коленях рядом с перевернутой койкой и Болеслава. Ужас сменился яростью. В этой комнате старик пытал меня. Из-за него я потерял память. Когда койка перевернулась, инструменты из железного сутка выпали. Я не видел свой кинжал, поэтому схватил с пола скальпель, вскочил и шагнул к Болеславу. — Не подходи отродье! — задребезжала машинка на его горле. Он попятился. Я шел на него, ощущая близость новой волны. Еще немного, и я снова захлебнусь прошлым. Мне надо добраться до палача и убить, прежде чем это произойдет. Он спиной наткнулся на столик, тот качнулся. Из прибора посыпались искры». Не оглядываясь, Болеслав отвел назад руку и опять задвигал серыми губами. Машинка проскрипела. «В этот раз не уйдешь от меня, мутант! Тогда тебе арест помог, но теперь все расскажешь!» Я замахнулся скальпелем, чтобы ударить тонким заточенным лезвием в морщинистое лицо, но вместо него там было уже другое, очень хорошо знакомое мне, лицо ареста. Он говорил, как всегда рассудительно и негромко, другого выхода нет алви марк рассказал все тебя казнят повесят на городских воротах в городе есть те кто очень не любит твоего отца они раздуют эту историю еще бы наследный управитель мутант я сижу на краю повозки запряженные двумя манисами рядом кутается в плащ мать. матьожья держит ее в старых слуга На моих коленях заряженное ружье, на поясе висит револьвер. «На Крыме к мутантам относятся не как в пустоши», — продолжает Арест. «Их терпят, потому что влияние Ордена здесь слабо, но управитель Херсонграда нет. Марк сделает все, чтобы ты не стал им». «А потом все меняется». Лагерь кочевников, горят костры вокруг шатров и палаток из шкур, ходят смуглые люди, в пыли спят ящеры. Нет, не в пыли. Это сухой ил донной пустыни, вокруг скалы, состоящие будто из пластов грязи, наляпанных один на другой. Жарко. Солнце плавится в рыжем небе. Моя мать уже не такая красивая, с морщинами у глаз и поджатыми губами сидит у входа в самую большую палатку и перебирает что-то в сити. Шкура за ее спиной откинута. В проеме стоит рослый старый кочевник. У него гребень темных, пропитанных маслом котра на волос и неестественно вытянутая голова с высоким бугристым лбом. А еще у него очень широкая выпуклая грудь, наверное, потому что у старика, как и у меня, два сердца. Хотя моя грудь обычных размеров, но ну, разве что выглядит немного мощнее, чем у нормального человека. Среди кочевников есть и люди, и мутанты. Последние отличаются бугристыми, высокими лбами. Некоторые — горбаты, с очень длинными четырехпалыми руками. Многие поросли густой темной шерстью. Хан, вождь клана и брат моей матери, наблюдает за мной. Мать, позабыв про сито, тоже смотрит. Опустившись на одно колено, я пытаюсь сильнее согнуть ребро Маниса, чтобы набросить на верхний конец тетиву, скрученную из жил. «Я сильный?» Но кость дальше не сгибается. На меня падает тень, поднимая голову. Высокий кочевник с рожеватыми, заплетенными в две косицы усами, стоит надо мной. Это Стоян Верзила, старший из братьев-мутантов, лучших воинов племени. Лучший воин. Лучший воин не значит самый умный, разговаривают Верзилы с трудом. Что-то промычав, он кладет руку на мое плечо, но я сбрасываю ее. «Дай — Дай! — рычит Стоян. «помогу — Помогу! Опустившись рядом, Верзила по-особому перехватывает кость, просовывает под нее руку и, согнув длинную волосатую кисть, упирает изгиб в колено. Нажимает — и вот готово. Петля, наконец, тетивы наброшена. Стоян ухает, его довольная веснушчатая морда совсем близко. Только это не Стоян. Я вижу серое лицо Болеслава. Оказывается, я попытался ударить его скальпелем, но старик отбил мою руку электродом и замахнулся вторым согнутым крюком, а я уже в другом месте. Лежу, выставив голову над краем ущелья, в глубине которого из дыры в каменном склоне торчит продолговатое металлическое тело с плавниками и прямоугольным выступом на середине. Из выступа выдвинут штырь, с косой перекладиной, похожей на большую антенну. Далеко за моей спиной высится до небес склон горы Крым, а рядом лежат братья-верзилы. Мы со стоянным одновременно смотрим вверх. В ночном небе висит платформа. Необычайно низко, как правило, они парят где-то за облаками, а это спустилось чуть не к самой земле. Жаль, что сейчас темно. Днем мы бы впервые смогли хорошо разглядеть одну из этих странных штук, а так видим лишь темный круг закрывший звезды. По нему ползут переливающиеся блекло-зеленые огни, а потом в центре что-то сдвигается, и оттуда выстреливает тусклый столб света, накрывающий железное тело внизу. На миг ущелье занимается зеленым огнем, потом свет гаснет и платформа взлетает. Фидали, шепчу я братьям. «Там некроз был, а теперь исчез. Выходит, платформы управляют некрозом? Или только пытаются?» «Короче, Стоян, мы теперь к этой штуке спуститься можем. Пошли!» Опираясь на его плечо, я поднимаюсь на колени, и тогда ущелье с древней машиной, братья Верзил и склон Крыма, исчезают. Я стоял на коленях возле перевернутой койки. Надо мной, обеими руками, сжимая изогнутый электрод на виз, Болеслав. «Два сердца у тебя, мутант! Одного я тебя лишу! Сможешь с другим жить!» Конец крюка впился в мою грудь. Зеленоватый свет, похожий на ползающие под днищу платформы огни, мигнул под рубахой. Меня качнуло назад, а крюк вместе с рукой Болеслава отбросил в другую сторону. И он выпустил электрод, бешено сверкая глазами. Машинка на горле задребезжала. «Силовая броня! Это технология доминантов! Откуда она у тебя?» Кулаком я врезал ему в живот и вскочил. Скальпель с кинжалом валялись на полу рядом, но они были не нужны мне.